И потому, когда началась война, стих голос и тех, в ком таился страх, что уровень культуры и экономического состояния нашей страны не даст ей победы в борьбе с сильным и культурным противником. Войну приняли с большим подъемом, местами с энтузиазмом. Офицерский корпус, как и большинство средней интеллигенции, не слишком интересовался Сакраментальным вопросом о целях войны Война началась Поражение принесло бы непомерные бедствия Нашему Отечеству во всех областях его жизни Поражение повело бы к территориальным потерям Политическому упадку и экономическому рабству страны Необходима была победа Все прочие вопросы уходили на задний план, могли быть спорными, пересматриваться и видоизменяться. Это упрощенное, но полное глубокого жизненного смысла и национального самосознания отношения к войне не было понято левым крылом русской общественности и привело ее в Циммервальд и Кенталь. Неудивительно поэтому, что когда у анонимных и русских вождей революционной демократии перед сознательным разрушением ими армии в феврале 1917 года предстали дилемма спасения страны или революции, они избрали последнее. Еще менее идея национальной самозащиты была понята темным народом. Народ шел на войну покорно, но без всякого воодушевления и без ясного сознания необходимости великой жертвы. Его психология не поднималась до восприятия отвлеченных национальных догматов. Вооруженный народ, каким была по существу армия, воодушевлялся победой, падал духом при поражении плохо уяснял себе необходимость перехода Карпат, несколько больше борьбу на Стыре и Припяти, но все же утешал себя надеждой «Мы, Тамбовские, до нас немец не дойдет». Мне приходится повторять эту довольно избитую фразу, ибо в ней глубокая психология русского человека. Сообразно с таким преобладанием материальных ценностей в мировоззрении вооруженного народа, в его сознании легче проникали упрощенные, реальные доводы за необходимость упорства в борьбе и достижения победы, за недопустимость поражения, чужая немецкая власть, разорение страны и хозяйств, тягость предстоящих в случае поражения податей и налогов, обесценивание хлеба, проходящего через чужие проливы и так далее. Кроме того, было все же некоторое доверие к власти, что она делает то, что нужно. Тем более, что ближайшие представители этой власти, офицеры, шли рядом, даже впереди, и умирали также безотказно и безропотно по велению свыше или по внутреннему убеждению. И солдаты шли мужественно на подвиг и на смерть. Потом, когда это доверие рухнуло, сознание солдатской массы затуманилось окончательно. Формулы без аннексий и контрибуций Самоопределение народов и прочее оказались более абстрактными и непонятными, чем старая, отметаемая, заглохшая, но не вырванная из подсознания идея Родины. И для удержания солдат на фронте с подмостков, осененных красными флагами, послышались вновь и преимущественно знакомые мотивы материального порядка Немецкое рабство, разорение хозяйств, тяжесть налогов и так далее. Раздавались они уже из уст социалистов-оборонцев. Итак, три начала, на которых покоился фундамент армии, были несколько подорваны. Указывая на внутренние противоречия и духовные недочеты русской армии, Я далек от желания поставить ее ниже других. Они в той или иной степени свойственны всем народным армиям, получившим почти милиционный характер, и не мешали ни им, ни нам одерживать победы и продолжать войну. Но выяснение облика армии необходимо для уразумения ее последующей судьбы.